8. Норман продолжал кататься, хотя знал, что ему встречаются последние из торопящихся кленча участников пикника. Он чувствовал, что ему будет невредно и поголодать, пока женщины из дочерей сестер и их друзья едят. К тому же его тревога продолжала нарастать, и он боялся, как бы кто-нибудь не заметил, что с ним творится неладное, если он будет торчать неподалеку. «Роза должна быть здесь», и он засек бы ее к этому времени, но не засек. Он полагал, что ее здесь нет, и это было непонятно. Ведь она же была мышкой, мышкой на рушкой. И если она не здесь, со своими подружками, шлюшками-побледушками, то где же еще? Куда она могла пойти, если не сюда? Он проехал под дугообразным плакатом с надписью «Добро пожаловать на гуляние», и покатил по широкой асфальтовой дорожке, почти не обращая внимания на то, куда едет. Он обнаружил, что самое привлекательное в инвалидной коляске – это то, что другие люди сами следят за твоей и своей безопасностью. Парк заполнялся людьми, и он полагал, что это хорошо, но все остальное шло неважно. Голова у него снова трещала, и потоки спешащих людей вселяли в него странное чувство, словно он был чужаком внутри собственной шкуры. Например, почему столько из них смеются? Что, скажите, ради Бога, может вызывать у них смех? Разве они не видят, на что похож этот мир? Разве не понимают, что все, все на грани того, чтобы рухнуть? С отчаянием он понял, что теперь они все для него похожи на лесбиянок и педрил, все без исключения, словно весь мир деградировал и превратился в выгребную яму с однополыми любовниками, женщинами-воровками, мужчинами-лжецами. Никто из них не испытывал ни малейшего уважения к тому клею, на котором держится все общество. Его головная боль усилилась, и маленькие яркие зигзаги снова замелькали по краям предметов. Разнообразные шумы стали оглушительно громкими, словно какой-то жестокий гномик у него в голове завладел кнопками управления и стал постепенно увеличивать громкость, вырубая все больше децибел. Урчание машин, одолевавших первый подъем на аттракционе с горками, звучало как лавина — а вопли седоков, когда машины ныряли в первый спуск, взрывались как шрапнель. Каллиопа, выдувающая бесконечные мелодии, электронная трескотня, доносящаяся из видеосалона, вой жуков-картингов, носящихся по гоночному треку. Сумятица этих звуков вгрызалась в его смятенный и встревоженный разум, как голодные монстры. Хуже всего было перекрывающее все и буравящее плоть его мозга, как наконечник тупого сверла, завывание механического моряка на палубе волшебного корабля. Он почувствовал, что если еще хоть раз услышит его вопль свистать всех наверх, его мозг вспыхнет, как папиросная бумага на включенной электроплите. Или так, он просто выпрыгнет из этой грёбаной коляски и с криком ринется сквозь всю эту сволочь. «Остановись, Норми! Он закатил коляску в маленькое пустое пространство между будками, в одной из которых торговали жареным картофелем, а в другой — развесной пиццей, и там остановился, в стороне от круговорота толпы. Когда звучал внутренний голос, Норман всегда его слушал. Это был голос, сказавший ему 9 лет назад, что единственный способ заткнуть глотку Уэнди Яру – это убить ее. Тот же голос убедил его отвезти Розу в больницу, когда она сломала ребро. «Норми, ты спятил», – произнес теперь этот спокойный, ясный голос. По стандартам залов суда, где-то тысяча раз давал свидетельские показания. Ты точно так же с приветом, как шоколадная конфетка под этим же названием. Ты отдаешь себе в этом отчет?» Слабый Бриз донес до него с озера «Свистать всех наверх». «Норме?» «Ага», — прошептал он и начал массировать ноющие от боли виски кончиками пальцев. «Ага, отдаю». «Отлично!» Человек может справиться со своими недугами, если он способен признать их. Он должен выяснить, где она, а это означает рискнуть. Но он уже рисковал, просто придя сюда, верно? «Да», — сказал он. «Да, папаша, я рисковал». «Отлично, здесь мы поставим точку и пойдем дальше. Навостри уши, Норме». И Норман навострил уши.